Глава 33. Долго скучать гостям не пришлось. Ланч для них сервировали в уютном зале для банкетов рядом с холлом. Под конец трапезы туда наведался Шарлемань. Мы с мистером Кашиным будем заняты до ужина, сказал он и неожиданно добавил. А вы пока можете удовлетворить свое любопытство и взглянуть изнутри на работу моей клиники, если, конечно, не побоитесь пройти обследование. Дефоршат отнесся к предложению скептически. Хотите знать о нас все?» так же как и вы обо мне, парировал Шарлемань. Только вы интересуетесь чужими секретами, чтобы их рассекретить, а я умею хранить врачебную тайну, иначе мои клиенты не были бы моими клиентами. Впрочем, я не настаиваю. Если передумаете, обратитесь к любому стюарду. Я согласен, тут же заявил Леклерк. В течение часа кивнул ему Шорлеман и вышел. Когда дверь за ученым закрылась, Одинцов спросил Дефоржа: "В чем дело? Мы затем и приехали, чтобы посмотреть на все изнутри, а не саламандрами любоваться". Мы для него морские свинки, проворчал Дефорж. Или те же саламандры, животные для опытов. Я против. А я за, подал голос Мунин. Не вижу проблемы. Интересно будет сравнить эту клинику с тайской. а ты сравнишь с израильской, предложил он Еве. Не думаю, что можно быстро провести полное обследование, ответила Ева. Тем более после еды. А так по верхам они не узнают ничего секретного. Чень вообще определила все на глаз. Одинцов насмешливо посмотрел на Дефоржа. Ты в меньшинстве зря упираешься. Когда еще будет шанс попасть в такую клинику? Сюда же, наверное, очередь на полгода вперед». На год минимум, и не для нищих вроде нас, продолжал ворчать Дефорж. Здесь принимают клиентов, у которых под задницей хотя бы сотни миллионов. Ладно, уговорили, черт с вами. Давайте удовлетворять любопытство. Стюарт сообщил Шарлиманию, что гости решились на обследование. Им дали час отдыха, чтобы усвоился ланч и взяли в оборот. Ни ева в одной из лучших клиник Израиля. Ни в Монинттайской больнице, ни тем более Одинцов, который мог сравнить клинику Метуселлах только с военными госпиталями, никто из строицы еще не видел ничего подобного. Гостей развели по индивидуальным боксам, переодели в свободные длинные рубахи из тончайшего хлопка на голое тело. И каждым занялась небольшая фисташковая армия сотрудников Шарлеманя. Четкие и слаженные действия персонала напоминали балет на идеальном конвейере. Дефорж был прав, когда говорил о подопытных животных, именно так и чувствовали себя компаньоны. Им не давали ни минуты покоя: тестировали, укладывали на каталки, перевозили между процедурными кабинетами, поднимали, снова тестировали, снова укладывали. Обследования проводились либо бесконтактно, как на томографе, либо с помощью датчиков молниеносно установленных и также ловко снятых. Из медицинской техники Одинцов узнал только фонендоскоп, пульсоксиметр и разноцветные присоски кардиографа. Остальное оборудование выглядело футуристичными диковинками под стать шприц-пистолету Кашина. В каждом тесте участвовала нейросеть Порой казалось, что медики уделяют мониторам компьютеров больше внимания, чем пациенту. Офтальмологический комплекс убедил недавнего очкарика Мунина в том, что сверхсовременные аппараты клиники куплены прямо с выставочных стендов, как Велес. Разве что кровь для анализа у всей компании взяли привычным способом, при помощи вакуумных контейнеров с иглой. Лица персонала Скрывались под масками, расчетливые прикосновения успокаивали, а бесстрастные голоса произносили только самые простые просьбы: повернуться, расслабить руку, приподнять голову и задавали самые простые вопросы, ни слова лишнего. Ева женским чутьем улавливала в кабинетах едва заметный аромат амбры. Брезжили там и другие запахи, но настолько тонкие, что распознать их не удалось. Это было круто, выдохнул Мунин через несколько часов. Когда ошалевшая компания получила назад одежду и смогла снова собраться в холле. Ева согласилась. Насчет осмотра по верхам беру свои слова обратно. Медицинские заключения всем обещали прислать немного позже. Дефорж потирал руки. В каждом файле они укажут аппаратуру, на которой проводилось обследование. Теперь Шерлемойн знает почти все про нас, а мы про его клинику и про путь, которым проходят клиенты. Именно поэтому Дефорж согласился подпустить к себе местных врачей. Как дела, капитан? Ты в порядке? окликнул Одинцов, притихшивалый клерка. Тот помолчал, глядя в сторону и нехотя признался: «Комси, комса! есть проблема. Тромбы", сказали это опасно. "С тромбами шутки плохи", посочувствовал земляку Ку К Кузену гостей пригласили в зал на последнем этаже центральной башни, где к ним присоединились Шарлеман и Кашин. Темно за панорамными окнами почти без остатка поглощала свет луны просяины сквозь ночные облака, и все же Ева заметила, что бледное пятно медленно переползает стык стеклянных панелей. Мы вращаемся. Мужчины дружно уставились. в Ночь а Ашорнлиманн с нарочитой небрежностью подтвердил: "Вращается этаж целиком. Отсюда прекрасно виден весь остров. Посмотрите за завтраком. С утра обещали хорошую погоду". Причем тут завтрак, нахмурился Дефорж. У нас дела всенуквиля, добавил Мунин. связи с Кларой так и не было, поэтому он твердо решил, что по возвращении объясниться с компаньонами и тут же улетит в Кёльн. Вынужден вас огорчить, развел руками Шарлемань. Во время обследования Мсье Леклерру провели экспресс-процедуру, после которой противопоказано управлять яхтой. Для вашей безопасности лучше дождаться, пока он придет в себя. Под взглядами гостей Леклерк смутился. Я не знал, честное слово, Капитан и вправду выглядел растерянным. Похоже, он здорово переживал из-за внезапных проблем со здоровьем. Одинцов уже имел возможность убедиться в том, что толку от леклерка в таком состоянии немного. А если к растерянности, по словам Шерлимана, прибавилось действие медикаментов, пускать капитана за штурвал точно не стоило. Ваш отъезд отложен по моей вине, сказал биолог. Я не предупредил сотрудников об особенном статусе Мисселью Клера. И они работали с ним на общих основаниях в соответствии с протоколом. Аналогичная процедура в случае необходимости была бы проведена любому из вас. Я надеюсь, начала Ева и Шерлиман успокоил. Она совершенно безобидная, но в вашем случае, конечно, мы сперва получили бы согласие. Он оглядел сидящих за столом. Я понимаю, что задержка нарушает ваши планы. В мои планы она тоже не входила, но я хотел бы компенсировать возникший дискомфорт. Вас ждет особенный ужин, а после ужина лучшие апартаменты предназначенные для самых дорогих гостей. Де Клерк внезапно зевнул с хрустом, не успев прикрыть рот. "Простите", смущенно сказал он, утирая слезу здоровенным кулаком. "Глаза слипаются. Боюсь уснуть лицом в тарелке. Если никто не возражает, я пойду в номер прямо сейчас". Никто не возражал. Шарлемань поднял руку и щелкнул пальцами. Стюарт в лиловой униформе, возникший в дверях зала, с поклоном пригласил капитана следовать за собой. Когда леклерк вышел, несколько стюардов принялись накрывать на стол. Их балет был таким же слаженным и беззвучным, как у медиков на обследовании. Водка есть? осведомился Кашин. Мы с коллегой очень удачно начали эту поездку под исторические разговоры. Не желаете закрепить успех? Он смотрел на Мунина, и тот угрюмо кивнул. Желаю Вынужденная ночевка в гостях, отодвигала и объяснения с компаньонами и перелет в Кёльн, а значит и телефонный разговор с Кларой. Мунин собирался назначить ей встречу через сутки. Если он снова начнет мямлить, что задерживается, будет только хуже. Водки нет, есть изумительная настойка, сказал Шарлеман. Здесь все продукты домашние, я ничего не покупаю на материке. Жаль, я выпила бы французского вина. Притворно вздохнула Ева, рассчитывая хоть немного смутить Шарлемайна, но напрасно. Вино доставляют с моего собственного виноградника в долине Луары. Он сверкнул улыбкой. Сухое Шенен Блан вас устроит? Рекомендую к блюдам с травами. Дефорж тоже выбрал вино, а Одинцов на стойку в компании любителей истории. Стёрт предъявил Еве Дефоржу, длинногорлую бутылку темного стекла. Этикетка была маркирована всего двумя словами: Шенен Блан. Вино не предназначалось для продажи, а было сделано для себя. Цифры размашисто написанные от руки под названием сообщали год, партию и номер бутылки. Другой стюарт вынес к столу пузатую бутыль с деревянной затычкой, чтобы гости видели, на чем настаивался местный самогон. Светлая янтарная жидкость в бутыли омывала клубок сплетенных змей. Гадюки, поинтересовался Одинцов. "Не только Шарлемань сделал знак стюарду, и тот отошел с бутылью в угол к небольшому столу, чтобы наполнить рюмки. Змей опускают дистиллят живыми. Они могут прожить еще многие месяцы. Бывали случаи, когда змея из бутылки кусала дегустатора. Не хотелось бы вами рисковать. Одинцов мол на стюарда. А этого парня не жалко или у него иммунитет? У него опыт. Шарлемань поджал губы, а Мунин усмехнулся по-прежнему мрачно. Хе, не знал о змеях. Теперь знаю, должна же быть хоть какая-то польза от всего этого. Шарлемань с неожиданной серьезностью подхватил. Вот именно. Любая ситуация, любое действие не имеет смысла, если вы не узнаете от чего-то нового. Нет смысла читать книгу, которая вас ничему не научит. Нет смысла смотреть фильм, в котором нет новой информации. Нет смысла вести разговор, после которого вы останетесь прежним. Даже еда это философия, прервал его Кашин. А русский человек пока не выпил, не ведет разговоров, ни философских, никаких. Вскоре Ева Шарлемань и Дефорж получили от расторопных стюардов по бокалу вина. На столе перед Кашиным, Одинцовым и Муниным появились маленькие запотевшие рюмки с мысленистой янтарной настойкой. Ее надо пить очень холодной, объяснил Шарлемань. А как же яд? Ева опасливо взглянула на рюмку Мунина, сидевшего рядом. У змеиного яда белковая основа, Крепкий спирт ее нейтрализует, успокоил Шарлемань, и когда все выпили, напомнил: "Я остановился на том, что даже еда должна привносить в жизнь что-то новое". По его знаку, повар-китаец выкатил к столу тележку с подносом, на котором лежала скульптура из обожжённой глины размером с арбуз. Терракотовую поверхность покрывали архаичного вида рельефные рисунки с иероглифами. Шарлемань дождался, пока гости хорошенько все рассмотрят, и снова сделал знак повару. В руке у китайца появился молоток на длинной деревянной рукояти. Цайцы тонким голосом крикнул повар и аккуратно ударил обухом по скульптуре. Глина треснула. Фуцы, он ударил еще раз. Трещины разошлись по всей терракотовой поверхности. Юнцы, очевидно, каждый удар был рассчитан по силе и приходился в нужное место. После третьего скульптура раскололась на куски. Внутри полого глиняного панциря Лежало нечто, завернутое в побуревшие жирные листья. Над столом поплыл изысканный пряный аромат. Ева поняла, почему Шарлемань рекомендовал вино к блюду с травами, а сам он сказал с довольной ухмылкой: "Этот дзяохуацзи, курица нищего. Рецепту то ли 300 лет, то ли 1000, мне больше нравится 1000". Пока повар, отхатив тележку в сторону, разделывал блюдо, Шарлемань поделился с гостями легендой о том, как оно появилось. Некий китайский император любил путешествовать инкогнито и смотреть, как живут его подданные. Однажды, переодевшись в простолюдином, он целый день ходил по своим владениям, а к вечеру набрел на костер. У огня сидел нищий бродяга, который позволил усталому путнику обогреться и разделил с ним последний глоток рисовой водки. Под впечатлением от щедрости бродяги, император дал ему немного денег на еду для двоих. Нищий не пошел в лавку. Деньги он припрятал, а император угостил краденой курицей. Посуды у бродяги не было, поэтому он завернул тушку в листья лотоса, обмазал глиной и завалил раскаленными углями. Курица нищего оказалась настолько вкусной, сочной и ароматной, что император по возвращению во дворец велял придворному повару сделать это блюдо украшением своего меню. Конечно, для императорского стола рецепт многократно усложнили. С тех пор и до наших дней блюдо подают в лучших азиатских ресторанах по предварительному заказу, но основа неизменна это тушка птицы, обернутая листьями лотоса и запеченная в глине. Одинцов не стал подначивать Шарлеманя и воздержался от вопроса о том, что сказано в рецепте о происхождении курицы, обязательно ли ее надо украсть. Мунину эмославатая легенда напомнила истории об индийском падишахе Акбаре Великом, багдадском правителе Гаруне ар-Рашиде, османском султане Сулеймане Великолепном и русских царях Петре Первом и Николае I. Все они были большими любителями переодеваний и хождений в народ. Ева на всякий случай обмолвилась о том, что предпочла бы перед сном что-нибудь более легкое и диетическое. "Курица вам не повредит", уверил ее Шарлемань. К тому же я не думаю, что вы скоро ляжете спать. Это блюдо чистое удовольствие, а без удовольствий живут только немцы. Мунин обиделся за немцев, снова подумав о Кларе. Компания выпила еще и приступила к трапезе. Курица Нищего в самом деле оказалась выше всяких похвал. Дефорш молча жевал к карауля момент, чтобы задать свой вопрос, а Ева за едой им поинтересовалась, что кричал повар. Цайцыфу цыюнцы Ответил Шарлемань: "Это ритуал. Надо стукнуть три раза на богатство, на удачу в жизни и на счастье". "Похоже, помогает", сказал одинцов, смакуя ломтик таявший на языке. М -м, я имею в виду клинику. Тут у вас все сразу. Давно стучите?" Шарлемань подтвердил: "Давно и регулярно. Насчет богатства и удачи вы правы, а до счастья осталось совсем немного. Мой синхротрон поможет сделать последний шаг" заявил Кашин. Как же Шарлемань он не страдал от избытка скромности? Какой шаг насторожился Дефорж. После ужина я отпущу персонал и буду в вашем полном распоряжении, осадил его Шарлемань. Тогда вы сможете задать любые вопросы. А пока он заметил, что Кашин сделал стюарду знак снова наполнить рюмки. Великий Парацельс говорил: все яд и все лекарство, то и другое определяет доза". Вы рискуете превратить целебную настойку в отраву. Не рекомендую.